Глава 7 е а я Алый секрет. Был белый утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки. Сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот. Но прилежный охотник не подходил к ним. рассматривая слежий свет медведя, направляющийся к горам. Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони. Это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полный печального протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе. Усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию. Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося кустью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок. Слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса. Наконец тепло солнца произвело нужный эффект. Воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился п о р е е м в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачты снастей. Все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости. Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел. Затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля матросу. Он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, б р и т ы й и смиренно н а д у т ы й Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея. «Теперь, — сказал Грей, — когда мои паруса ордеют, ветер хорош, а в моем сердце больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в л и с е Заметьте. Я не считаю вас глупым или упрямым, нет. Вы образцовый моряк, а это многого стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни. Они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасном несбыточном, и что по существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. «Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах». Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так. «Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойства характеров. Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня». Я же не хочу никого другого, кроме нее. Может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками, когда для человека главное — получать дрожайший пятак. Легко дать этот пятак, но когда душа таит зерно пламенного растения — чудо. Сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет и у него, и у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит песцу виллу, а переточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса. Улыбка, веселье. прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем. Что до меня, то наше начало, мое яссоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня? Да, капитан. Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком.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 Над ним молча рвались алые паруса. Солнце в ы х швах сияло пурпурным дымом. Секрет шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грея. Ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот. Спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели, п о л н ы й тех мыслей, которые опережают слова. К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера, Крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал «Лечь на дрифт». «Братцы», — сказал г р э й матросам, — «нас не обстреляют, не бойтесь, они просто не верят своим глазам». Он приказал дрифовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел секрет из ветра. Судно остановилось, между тем, как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках. Лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с г р э е м в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз г р э й имел больше успеха, чем с проснодушным Пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мечами, развеялся к л о ч а м и над тихой водой. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение. Настроение было неслужебное, сбитое, под знаком любви, о которой говорили везде, от салона до машинного трюма. А часовой минного отделения спросил проходящего матроса. «Том, как ты женился?» Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно. сказал Том и гордо закрутил ус. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на к о п е р н у Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома оссоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах, с видом независимым и домашним. Уже два раза был он не без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы. Здесь он застрял на слове «смотри». С сомнением остановился, ожидая нового шквала, и действительно, едва избег неприятности, так как а с о л ь уже воскликнула. «Опять жучишка! Дурак!» И хотела решительно сдуть гостя в траву. Но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась и замерла. Потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Секрет в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка. Музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно, известными всем словами. «Налейте, налейте бокалы, и выпьем, друзья, за любовь». В ее простоте ликуя развертывалась и рокотала волнение.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 У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они, ясно и неопровержимо, пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины и женщины, дети в попыхах мчались к берегу, кто в чем был. Жители перекликались со двора во двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа. и в эту толпу стремительно вбежала а с о л ь Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, со злобным испугом. Больше говорили мужчины. Сдавлено, змеиным шипением схлипывали остолбеневшие женщины. Но если уж которая начинала трещать, яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли. Все со страхом отошли от нее. и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. От него отделилась лодка, полная загорелых г р е б ц о в Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели а с о л ь Смертельно боясь всего, ошибки, недоразумений, таинственной вредной помехи, она вбежала по пояс в теплое колыхание волн крича «Я здесь! Я здесь! Это я!» Тогда ц и м е р взмахнул смычком. И та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и далее девушка почти не могла уже различать, что движется. Она — корабль или лодка. в с ё двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи н е ё Она подняла голову. Грей нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. А соль зажмурилась. Затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала «Совершенно такой! И ты тоже, дитя мое!» Вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грей. «Вот я пришел. Узнала ли ты меня?» Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком, Когда осоль решилась открыть глаза, покачивание шлюпки, блеск волн, приближающийся мощно ворочась борт секрета, все было сном, где свет и вода качались, кружась подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня, как она поднялась по трапу в сильных руках Грея. Палуба, крытая и у в е ш е н н а я коврами в алых выплесках парусов, Была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте, в комнате, которой лучше уже быть не может. Тогда сверху, сотрясая и закрывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грей взял ее за руки. И, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, Она спрятала мокрое от с л ё з лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грей поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки наконец ясно раскрылись. В них было в с ё лучшее человека.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 Меж тем, на палубе у грот мачты, возле бочонка изъеденного червем, со сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. а т в у т стоял. Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грей поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом в песне золотых труб святое вино. Ну вот! Сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. «Теперь пейте, пейте все, кто не пьет, тот враг мне». Повторить эти слова ему не пришлось. В то время как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшийся навсегда коперный секрет, давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках. «Как? Понравилось оно тебе?» Спросил Грейли Тику. «Капитан», — сказал, подыскивая слова матрос, «не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад». «Что? Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан, и пусть счастлива будет та, которую лучшим грузом я назову, лучшим призом секрета». Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грея. Держались на ногах лишь рулевой да вахтенный. Досидевший да на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной ц и м е р Он сидел и тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье.